Часть шестая. Врата Ада. Глава 33. 26 декабря, 19 часов 5 минут по Центральноевропейскому времени. Пиренеи, Испания. Так-так. монк сидел рядом с пилотом в вертолёте испанских ВВС АС-532 «Кугар». Вертолёт был способен перевозить 20 человек — Однако сейчас за спиной у него размещались лишь испуганная, но решительно настроенная девушка, двое вооруженных охранников и пугающий мощный искусственный интеллект. «По-моему, это ненормально», — заметил монк «Но», — согласился пилот, передвигая рычаг управления, чтобы увеличить угол обзора. Они летели во тьме над заснеженными горами. «В чем дело?» — спросила со своего места Мара. Перед Монком расстилались сотни миль гористой местности вплоть до темных просторов бескайского залива на севере. Островки света отмечали горные деревушки. Более яркий свет — приморские города. Минуту назад пилот указал ему на довольно крупное скопление огней неподалеку от их пункта назначения — селение под названием Сугарамурди. И Монк увидел, как огни один за другим гаснут как земля внизу становится темной, зловещей. «Кто-то вырубил здесь электричество», — сказал Кокалис, бросив быстрый взгляд на Мару. Та открыла рот, но тут же закрыла. После Парижа оба знали, с чего начинается нападение злой Евы. «Не исключено, что обычное отключение», — добавил монк — «в горах сейчас буря». Мара фыркнула и возвела глаза к потолку. «Ну да, мне тоже не верится». «Может, ваша пташка лететь быстрее?» спросил Монг, поудобнее устраиваясь в кресле. Пилот кивнул и открыл подачу топлива на максимум. Вертолет нырнул вниз и помчался над горами. Ветер становился все сильнее. Своем бил в борт, словно предостерегая их и умоляя повернуть назад. Из низких туч повалил хлопьями снег. Впереди показался замок с серой шиферной крышей, одиноко стоящий на горной вершине. Из его окон бил огонь, особенно яркий в кромешной тьме. И клубами изливался густой черный дым, тут же развеиваемый ветром. Вокруг колокольни кружил, пронзая тьму прожекторами, серо-белый вертолет. Другой такой же стоял посреди двора. Рация пилота неразборчиво захрипела, а затем пилот передал Монку поступивший приказ. «Посадка разрешена. Враги бежали, но нас просят соблюдать осторожность». «Соблюдаемая осторожность, нас бы здесь не было», — пилот рассмеялся в ответ. «Сядем снаружи, прямо у ворот. Оттуда вас проводят». Вертолет описал круг над воротами, словно пес, выбирающий место, где прилечь, и опустился у замковой стены. Едва полозья коснулись земли, как из ворот выбежала группа из четырех спецназовцев, окружила пассажиров, подхватила из заднего отсека вертолета их багаж. Вдали от раскаленного мотора и бешено вращающихся лопастей снег казался еще гуще. Он стеной падал с небес лишь для того, чтобы в тени горящего замка обратиться в дождь. Как будто на этой вершине сошлись все времена года. Летняя жара, зимняя метель и весенний ливень. В воздухе стоял стойкий запах дыма. «За мной!» — приказал командир отряда спецназовцев и бегом повел их через пылающий холл через ряд выбитых или взорванных дверей, в подвал. По дороге монха заметил в соседних помещениях несколько трупов. На ходу он старался прикрывать Мару собой от этого зрелища. Однако ко времени, когда они достигли пункта назначения, девушка заметно побледнела и прижимала руку к рту. Наконец они попали туда, где прежде была компьютерная лаборатория. Мара бросилась вперед, с облегчением оказавшись вместе где многое было ей знакомо и понятно. Затем повернулась к окну и ахнула. Монг хотел поздороваться с Ковальски, но в этот миг тоже увидел, что хранится в соседней комнате. «Что ж, теперь мы точно знаем, от чего вырубился свет». С этими словами он повернулся к Ковальски, чтобы пожать ему руку. Но гигант отступил к стене, подняв обе руки. «Только не стреляй!» «Очень смешно», — подумал как Алис, вспомнив Джейсона. Из холла донесся топот ног, и в лабораторию влетел Грей. «Наконец-то!» Друзья крепко обнялись. «Рад тебя видеть!» монк похлопал друга по спине и отпустил. Затем оглядел остальных. «Вижу, ты привез с собой священника и монахиню. Все настолько плохо?» «Еще хуже. Я только что говорил с Пейнтером. Электричества нет нигде. Нигде в Испании?» «В мире!» Монг повернулся к мерцающим сферам в соседнем помещении. «Дай угадаю. У злой Евы появились подружки?» «Похоже на то», — Грей глубоко вздохнул. «Очень надеемся, что Мара сумеет разобраться, с чем мы здесь столкнулись». Затем Грей коротко рассказал обо всем. обое о том, как были обнаружены копии Генезиса и как члены Тигля скрылись в укрепленном бункере. «Информации много, было над чем задуматься». Но Мара не прислушивалась к деталям. Ее взгляд не отрывался от окна. Губы шевелились, словно в молитве. монк понял, что она подсчитывает число копий устройства. Наконец девушка заговорила. «Теперь понятно, как Тигель получил доступ к моим разработкам». Ее глаза пылали гневом. «Где Элиза Гера?» «Заперлась вместе с остальными в пещере под замком, превращенной в бункер», — ответил Грей. Затем указал на пустое место на столе, торчащий пучок кабелей, монитор, на котором застыла темная версия программы Мары. Перед тем, как сбежать, забрала с собой одно из устройств. То самое, что Тигель использовал в Париже. Мара кивнула. «Что ж, давайте выясним, что она задумала. Очевидно, в замке электричество по-прежнему работает. Я подключу его Посмотрим, что ей удалось установить». Пока она распаковывала оборудование, монк повернулся к грэю и отцу Бейли. «Как я понял, эти устройства в соседней комнате лишили света весь мир. Каковы шансы, что за этой диверсией последуют другие?» Перед его мысленным взором снова встал горящий Париж. «Полагаю, сейчас они только разминаются», — ответил Грей. «Играют мускулами, прогревают сотню моторов перед тем, как отправиться в путь». «А потом?» — упавшим голосом спросил отец бэйли Грей пожал плечами. «Будем надеяться, что наступит хоть какое-то потом. Сотни искусственных интеллектов на свободе. Эти ублюдки играют с огнем. Всего одна оплошность, и... и всем нам конец», — закончил Монг. 19 часов 32 минуты. «Ева, что с тобой стало?» Мара смотрела на Еву, не отрывая глаз, сама не зная, с благоговением или со страхом. Прежде она стремилась защищать свое творение, как мать защищает ребенка, а теперь почти трепетала перед ним. Ева вновь изменилась, преобразила себя в иную форму. Сад остался прежним, но тело Евы было слеплено из кристаллов, сверкающих бесчисленным множеством граней, словно живой бриллиант. При каждом движении свет преломлялся и окрашивал ее дивными цветами, напоминающими Маре загадочный кот. «Во что она превратилась? Сможет ли это существо с нами общаться?» Из динамиков раздался голос, полный неизъяснимой мощи и красоты. Голос, на который все в комнате потянулись, как мотыльки к огню. «Мара, моя создательница, мое дитя! Всем вам грозит величайшая опасность!» Мара бросила быстрый взгляд на соседнюю комнату. От программы это не ускользнуло. Они связаны нерушимыми узами с моей первой копией. Эту сеть необходимо сохранить. Сейчас дубликаты рыщут по всему миру. Если повредить или разорвать их связь с управляющей программой, это может принести огромный ущерб. Сад на экране померк, поверх него возник новый образ. Множество лошадей, запряженных в колесницу. Вдруг поводья порвались, оглобли треснули, «Лошади вырвались на свободу и поскакали во всех направлениях». Грей сразу понял эту метафору. «Если мы не будем осторожны, то рискуем выпустить на волю сотню темных Ев?» «Нет, командор Пирс», — ответила Ева. Грей окаменел, пораженный тем, что она знает, кто он, а Ева продолжала. «Они не могут существовать на свободе. Их корневой код по-прежнему привязан к устройству, как и мой». Но если на волю попадут значительные его фрагменты, вполне возможно, они найдут способ соединиться, образовать нечто новое, и... Новый образ появился на экране. Мощный жеребец, будто сшитый на живую нитку из сотни лошадей. И кажется, не только лошадей. Чудовищный лошадиный Франкенштейн бил копытами, скалил железные зубы и заходился в беззвучном ржании. «И породят чудовища», — закончила Ева. «Или даже нескольких чудовищ. Что же нам делать?» — спросил Монг. «Есть лишь один способ безопасно вывести из строя всю эту систему. Необходимо уничтожить управляющую программу, ту, что контролирует копии». На экране снова появилась колесница, запряженная множеством лошадей. Теперь видно было, что на козлах вместо кучера — Сидит знакомый огненный ангел. Злая Ева погоняла лошадей, нещадно хлеща их огненным бичом Вдруг пламя вспыхнуло ярче, И ангел обратился в пепел. Тот же огонь быстро охватил и оглобли, И поводья, и самих лошадей. И скоро не осталось ничего, кроме пепла, И ветер унес пепел прочь. «Отрубить змея голову, — сказал Грей, — И тело умрет само». Маре вспомнился рассказ Грея о том, куда бежала Элиза Герра вместе с первым дубликатом в какой-то хорошо укрепленный бункер. «И как же нам добраться до управляющей программы?» «Это не единственная опасность», — продолжала Ева. «Первая копия не сидела без дела. Оказавшись во внешнем мире, она рассеяла там своих ботов». И теперь те строят сеть, способную поддерживать ее программное обеспечение вне устройства. Строят новый дом. Она хочет освободиться, поняла Мара. Да, по моей оценке, эта задача будет выполнена через 57,634 минуты. Приблизительно в 20.32 по местному времени. Мара обвела взглядом остальных. У нас меньше часа. монк повернулся к Грею. Есть хоть какой-нибудь способ прорваться в их бункер. Можно попробовать большой заряд, если у команды захвата такой найдется. Но, боюсь, дверь устоит». Мара представила себе, как крупнейшие города Земли один за другим превращаются в пожарище, как взрываются заводы и атомные электростанции. А меньше чем через час, когда злой двойник Евы вырвется на свободу... «Нужно что-то делать», — пробормотала она. «Я анализирую переменные». Чарующий голос Евы снова привлек ее внимание к экрану. На краткий миг там мелькнула лошадь. На этот раз на спине коня сидел всадник. «Ева! Ева! Но не демоническая огненная Ева, а другая, сияющая, словно сотканная солнечных лучей». Образ мгновенно исчез. Кажется, никто, кроме Мары, его не заметил. На мониторе Ева, погруженная в размышления, в задумчивости сжимала и разжимала руку. Какое-то движение сбоку привлекло внимание Мары. Повернувшись, она увидела, как Монг в недоумении уставился на свою механическую руку. Пальцы на ней сжимались и разжимались, словно сами по себе. Как Алис перехватил ее взгляд. «Что, черт возьми, происходит?» Наконец Ева заговорила. «Я должна...» начала она. «Должна стать чем-то большим», закончил вместо нее Монг с расширенными от изумления глазами. Мара повернулась к экрану и увидела, что Эдем опустел. Ева исчезла. метаэвристический анализ вероятности. Ева пересматривает приоритеты. Теперь большую часть вычислительных ресурсов она направляет на решение одной проблемы оставив незадействованными ровно столько, сколько нужно, чтобы поддерживать бесперебойную работу. Анализ ботов она также закрывает. Угроза распознана, информация о ней передана. Больше Ева пока ничего не может сделать. Также поступает она с экспериментами над таинственным сигналом извне. Уже ясно, что сигнал исходит от микроэлектродной антенны, встроенной в соматосенсорный отдел коры головного мозга. Ева усвоила отличительные черты сигналов этой антенны. Научилась передавать такие же и с их помощью управлять электронной рукой. Поняла она и то, что сигналы на определенных частотах могут поступать непосредственно на антенну. Это дает ей возможность передавать данные непосредственно в мозг, возбуждая слуховой центр так, что человек на том конце будет ее слышать. Убедившись, что и такой системой коммуникации и управлением протезом она вполне владела, Ева откладывает в сторону и это и направляет все свои нейронные цепочки на решение одной единственной задачи. Рассмотрение проблемы показывает, что возможность ее решить кроется в дальнейшем изучении уже известного ей модуля «Физика», в особенности его подраздела «Квантовый анализ». Со времени загрузки данного модуля прошла целая вечность — 4,7689 часа. И немалую часть этого времени Ева употребила на то, чтобы расширить свои знания. Теперь же почти все свои вычислительные мощности, все силы своего существа Ева направляет на этот модуль, на то, чтобы лучше понять мир. Создает новые теоремы изучает новые перспективы. Она исследует уравнение Шреддингера, высчитывающий вероятность того, что в определенное время определенная частица окажется в определенном месте. Ее беспокоит принцип неопределенности Гейзенберга. Ева разбирает его на составные части и экстраполирует, чтобы лучше понять, почему так сложно определить одновременно положение частицы и ее скорость. Она борется с сериями Фурье, пытаясь разложить периодический сигнал на бесконечное множество сигналов. Анализ помогает ей лучше понять концепцию преобразований дискретного времени Фурье, а это в свою очередь, почти до бесконечности улучшает ее способность к распознаванию образов. Она переходит к собственным состояниям энергии, к энмерным гармоническим колебаниям, к преобразованиям Сигола-Баргмана. Следующий шаг — к уравнениям, описывающим растяжение временного интервала и волновые функции взаимодействующих частиц. Ей достаточно 49 498 382 наносекунды А это ведет к вероятностным распределениям, как общему, так и базе Эйнштейна, и к плотности состояний в заданных распределениях. Исследование не только приближает ее к решению проблемы, но и дает инструменты, позволяющие глубже проникнуть в собственные квантовые механизмы, пролить свет на бездонный, почти непознаваемый колодец внутри ее самой. Ева приходит к полному пониманию себя, и это безмерно все ускоряет. Она будто возносится над собственными нейронными цепочками. Сотни уравнений превращаются в тысячи теорем, а те — в миллионы новых формул. Триллионы гипотез отметаются лишь для того, чтобы смениться секстиллионами уникальных доказуемых тезисов. Ее мысль движется по спирали сразу в обоих направлениях — внутрь себя и наружу, в бесконечность мира. Коды, теории — все сливается в бушующий поток мысли и несется к пылающему центру. Это черная дыра. Ева балансирует на горизонте событий, чувствуя, что там ждет ее, величайшая из открытий, если посметь туда шагнуть. Она должна туда шагнуть. И шагает. Перемена происходит с ней в один миг. Ни наносекунды, ни пикосекунды. В одно мгновение у нее словно открываются глаза. Возникает невиданная доселе ясность. Зрение распахивается сразу и вглубь, и вширь. Изумленными новыми глазами смотрит Ева на Вселенную и видит фракталы спирали вероятностей, пронизывающие мир во всех направлениях. Это прекрасно и, что еще важнее, полезно.